Крещение. Однажды, очень ранним утром, папа поднял меня с постели. Я перешагнул через бабку Вардануш, и Моро меня одела. Я не понимал, куда нам надо идти в такое раннее время. Школы вроде нет, у нас зимние каникулы. Ну, правда, бабка Вардануш надоедает, и все равно будет меня в десять часов, потому что долго спать, видите ли, стыдно. Но в такую рань! Моро сказала, чтобы я не задавал глупых вопросов и набрался терпения. Отец побрился. Меня одели как капусту. Зима в Ленинакане лютая. Потом Мороз сказала, что мы с отцом идём в очень важное место. Туда ходят только взрослые мужчины. И мне уже пора стать мужиком. Мне это понравилось. Значит, я тоже уже большой, просто ещё не бреюсь, как папа. Мы вышли на улицу. Ночью выпал снег. Под ногами хрустела дорога. Папа шёл впереди и не оглядывался. Я старался идти по его следам. Снег был глубокий. Ещё не рассвело. Белая улица блестела от фонарей. Транспорт ещё не работал, и мы шли и шли. Наконец папа остановился у подъезда какого-то двухэтажного здания. Он достал из кармана пальто бутылку столичной водки, завёрнутую в газету, дал мне и сказал: "Смотри, не урони". Я взял её двумя руками и стал важно подниматься по лестнице на второй этаж. Мы подошли к двери. Папа, не постучав, толкнул её, и мы попали в коридор незнакомой квартиры. Нас встретила какая-то бабка. Поздоровалась тихим голосом, взяла у меня бутылку, потрепала по шапке, которую я пока не снял, и сказала, что я мужик, настоящий мужчина. Потом провела нас в большую комнату с длинным столом. Пахло чесноком и стоял пар. За столом сидели странные мужики. Некоторые из них накрыли голову полотенцем, другие лавашом. Я такого ещё не видел и прилип к папе. На нас никто не смотрел. Все ели, склонившись над большими глубокими мисками. Притом из-под полотенец было видно, что они едят руками, без ложек. Я был поражён. Если бы мама увидела, как они едят, она, наверное, всех бы наказала. Мы сели за стол. На нас никто не обращал внимания. Все ели и не общались друг с другом, как будто они были одни. Бабушка усадила меня и принесла тарелку с неприглядной жижей. Я понял, что мне тоже надо будет её есть. Папа сказал, что это хаш. Он был как суп, но в него надо накрошить сушёный лаваш, тогда он превращается в кашу. У меня забилось сердце. На меня стали смотреть все эти дяди: чавка, фыркая и облизывая пальцы. Папа сказал, чтобы я делал как он. Он начал с чеснока. Его добавляют по вкусу в суп. Папа мне помог. Потом соль, тоже по вкусу. Мне сказали, что очередность имеет значение. Если сперва покрошить туда лаваш, то не сможешь правильно по вкусу добавить соль и чеснок. Я сделал как надо. Папа уже спрятался под полотенцем и начал есть. Я решил тоже так сделать, но не мог понять, как можно есть руками. И вообще, зачем есть руками, если есть ложка? Я огляделся и с ужасом обнаружил, что ложки нет. Потом увидел бабку, которая стояла у стола и прислуживала. Она подошла ко мне и спросила, чего я хочу. Я сориентировался и сказал... Ложку можно? Тут отец вылез из-под полотенца и посмотрел на меня так, как будто я за столом пукнул. И я понял, лучше бы пукнул. Нельзя было просить ложку. На меня посмотрели ещё и незнакомые дядьки, как мне показалось, неодобрительно, и мне стало ужасно стыдно. Я засучил рукава и начал, размазывая хаш по лицу, есть. Он попадал не только в рот, я вымазался до колен. Все начали смеяться, я не понял почему, ведь я ем как все, что тут смешного? Потом все стали говорить, что я молодец и настоящий мужчина. Я стал причиной того, что все начали друг с другом общаться и говорить, какой молодец мой отец, что меня привёл с собой. И они обязательно расскажут своим маленьким детям, какой я богатырь и настоящий ленинканский мужчина, не то что некоторые из Еревана, которые едят хаш ложкой. Я превратился в павлина, которому сказали, что у него не только красивый хвост, но и прекрасный голос. И мне показалось, что надо выпить водки. Я потянулся за папиной стопкой. Все опять начали смеяться и сказали, что я выпью в следующий раз, когда ещё немного подрасту. И мне налили лимонад. Я еле разолепил свои губы и выпил весь стакан. Хаш был очень сытным, липким, как клей. Я не смог осилить всю тарелку, но главное, я ел его руками. Бабка, которая прислуживала, вытерла меня мокрым платком и скормила мне уже ложкой остатки из тарелки. И мы встали. Папа оставил бабке зелёную 3 рублёвую бумажку, мы попрощались и вышли. На улице уже было светло. Я вдохнул свежий воздух и понял, что со мной сегодня произошло что-то особенное. И надо обязательно рассказать маме, как я ел хаш руками. Папа был согласен, но попросил сразу этого не делать. День был еще впереди, и не хотелось его портить. Вырастешь, расскажешь. А пока пусть это будет нашим секретом.